состоящий в распоряжении главнокомандующего вооруженными силами генерал-лейтенант барон Врангель, номер 95, город Новороссийск, главнокомандующему вооруженными силами Юга России, рапорт. Всего числа меня посетил представитель великобританского правительства, господин МакКиндер, пожелавший иметь со мной секретный разговор.